Глава шестая В воскресенье после ленча Кит, Айрис и Келвин сидели в гостиной. Мисс Пирсон и майор Харди отправились вздремнуть. Обе женщины были бледны и молчаливы. Келвин держался очень самоуверенно и раскованно. «Это именно такой случай», — говорил он Айрис. «По жизни нельзя пройти, не замарав рук. Признаю, нам не следовало совершать этого, но дело сделано». И надо выйти из ситуации с максимальной выгодой для себя. Триста тысяч долларов — большие деньги. Представь себе эту сумму, и ты поймешь, почему мы поддались искушению. Мне жаль, Элис. Она нам мешала. — и Заткнись, негодяй! — не сдержалась Кит. Айрис, закрыв глаза, сжала кулаки. Последние двенадцать часов обернулись для нее нескончаемым кошмаром. Истеричный, пьяный голос женщины, которая была ее матерью, измучил девушку. Ярость сверкала в глазах Келвина. Он привстал, потом взял себя в руки. «Если ты будешь так кричать», — с металлом в голосе произнес он, — «старики тебя услышат». Кит метнула в него взгляд. Ненависть перекосила лицо женщины. «Тогда перестань молоть языком. Сделай же что-нибудь!» «Я ничего не могу сделать. Единственный человек, у которого развязаны руки, — это Айрис». Повернувшись в сторону девушки, Келвин в упор посмотрел на нее. «Если ты хочешь спасти мать от газовой камеры, действуй. Ты должна встретиться с Треверсом и сказать, что твой вчерашний обыск в банке не дал результата. Ты перерыла все боксы и не нашла там ничего интересного. Дашь ему копию одного из писем. Я ее уже заготовил. Вчера я съездил в Даунсайт и отпечатал бумагу в машинописном бюро на Римингтоне. Ты должна убедить его в том, что он ошибся, заподозрив меня. Поняла? Кит с волнением следила за дочерью. Айрис молча изучала свои руки. «Поговорив с Треверсом, — продолжал Келвин, — ты отправишься в понедельник в Сан-Франциско и возьмешь с собой деньги. Когда они окажутся за пределами Пицвила, твоя мать будет в безопасности. Если их найдут здесь, Кит грозит беда». Не рассчитывай, что я позволю им арестовать себя, а она выйдет сухой из воды. Я покину пицвил с твоей матерью и заберу деньги из камеры хранения. Ты сможешь выйти замуж за Треверса и забыть о нас. Я думаю, ты должна радоваться». Айрис словно воды в рот набрала. «Послушай», — сказал Келвин, и в его голосе появились нетерпеливые ноты. «Что ты собираешься делать? Ты не можешь сидеть все время, как истукан. Выручишь ты мать или нет?» Айрис подняла голову и посмотрела на Кит и тихо вымолвила «да». Девушка встала. «Я сделаю, что вы просите. Но потом я уеду в Сан-Франциско и не вернусь сюда. Я надеюсь, что больше никогда не увижу вас обоих». Она покинула гостиную. Келвин быстро поднялся и проследовал за Айрис. Девушка надела пальто. Дэйв отдал ей копию письма. Она взяла ее, не взглянув на Келвина, потом повернулась открыла входную дверь и побежала к гаражу. Келвин посмотрел, как она выехала на дорогу, потом пожал своими мощными плечами и вернулся в гостиную. Кит зажгла сигарету, она взглянула на вошедшего Дэйва. «Ну вот», — сказал Келвин, — «она все сделает. Меньше, чем через месяц, ты получишь свою долю. Я же говорил тебе, что все завершится благополучно». «Пошел прочь!» прошептал кит и не попадайся мне на глаза. Мне не нужны эти деньги. Возьми все себе. Я не коснусь их. Я хочу, чтобы ты убрался отсюда, понимаешь? Собирай вещи и уматывай. Видеть тебя не желаю в моем доме, ты дьявол. Пошел вон. Все не так просто. Келвин стоял, не шелохнувшись. Нам придется оставаться вместе. Я уже объяснил, почему. Повторять не стану. На ближайший год-другой мы сиамские близнецы — Не думай, что меня это радует, но другого пути нет. И не надо отказываться от своей доли. Ты возьмешь деньги, тотчас как увидишь их. Я не ребенок, чтобы поверить тебе. Он вышел из гостиной. Кит уткнулась лицом в ладони и заплакала. У Треверса в воскресенье было дежурство. Дожевывая бутерброд, припасенный на ленч, он заметил подъехавшую Айрис, которая поставила автомобиль возле конторы шерифа. Кен торопливо бросил бумажный пакет в корзину для мусора и смахнул со стола крошки, потом встал и подошел к двери в тот самый момент, когда Айрис переступила порог кабинета. «Здравствуй, милая, я уже начал беспокоиться», — сказал он целую девушку. Кен сразу почувствовал, что случилось что-то плохое. Он отстранился и посмотрел на девушку. Она была бледна, под ее глазами висели темные мешки. Айрис, не мигая, уставилась на Кена. — Что с тобой? — спросил он. — Проходи, садись. Айрис села спиной к лампе. — Ничего, — сказала она. — У меня болела голова. Айрис заставила себя улыбнуться. — Со мной все в порядке. — Кен, мы ошиблись. Это не Келвин. Теперь я в этом уверена. Треворс обошел девушку и сел за стол. — У тебя есть новая информация? — быстро спросил он. — Вчера Келвин поехал в Даунсайд. И оставил мне ключи, торопливо произнесла Айрис, разглядывая свои руки. Я обыскала весь банк. Даже открыла индивидуальные боксы. Ни денег, ни Ремингтона там нет. Вот копия письма, которую ты просил принести. Дрожащими пальцами Айрис раскрыла сумочку и вытащила из нее бумагу. Кен взял ее, изучил и поморщился. Это не тот Ремингтон, что мы ищем, сказал он и отложил лист в сторону. Что-то тут не так, подумал Кен чего у нее такой нездоровый вид? Почему, сообщая об отрицательных результатах поисков в банке, она отвела глаза в сторону? «Возможно, ты и права», — сказал он. «Я почти не сомневался, что Келвин тот человек, которого мы ищем. Я и сейчас не исключаю такую возможность. Он мог спрятать деньги в другом месте. Я не снимаю с него подозрения. Других кандидатур у нас нет. Ты должен снять с него подозрения». Воскликнула Айрис, в ее голосе звучали истеричные ноты. «Моя мать выходит за него замуж! Оставь Келвина в покое!» «Послушай, милая, — смущенно сказал Треверс, то, что ты не нашла деньги, а копия, отпечатана на другом ремингтоне, ничего не доказывает. Я по-прежнему убежден, что преступник Келвин, он очень хитер, но меня ему не обмануть!» Айрис поднялась. «Я не могу тебя остановить, — проговорила она, — но отныне я тебе не союзник». Айрис сняла с пальца колечко, подаренное ей Треверсом при помолвке, и положила его на стол. «Я уезжаю, Кен. Делай, что хочешь. Я не буду твоей женой. Я все обдумала. Не желаю связывать свою судьбу с полицейским». Треверс уставился на перстенек, не веря своим глазам. Когда Айрис шагнула к двери, он вскочил и быстро обошел стол. «Айрис, подожди! Ты так не поступишь! Давай поговорим! Ты не можешь так разорвать нашу помолвку!» Она остановилась. «Извини, Кен, мне надо идти. Я еще не знаю, куда я поеду. Завтра меня посылают в командировку в Сан-Франциско. Там решу, куда мне направиться. Я должна уехать отсюда. Я еще молода для замужества. Хочу осмотреться. Прости меня». Треворс покраснел, потом побледнел. «Значит так. Ты вдруг поняла, что я тебе не пара? Хочешь осмотреться? Ты случайно не потеряла рассудок?» «Погляжу, как живут люди», — сказала Айрис. — Извини, Кен, будет лучше, если ты забудешь меня. — Надеюсь, так оно и произойдет. Девушка покинула контору и заспешила к машине. Треворс сперва бросился за Айрис, но потом остановился. Подошел к столу и сел за него. Несколько минут он смотрел на скромное колечко с изумрудом и бриллиантом, затем взял его и положил в карман. Он посидел в задумчивости, встал, запер кабинет, сел в машину и помчался в пансион. Кен нажал кнопку звонка. Через некоторое время дверь открылась. Келвин вопросительно взглянул на Треверса. — Здравствуйте, — сказал Келвин. — Вы ищете Айрис? — Ее нет. — Мне нужна миссис Лоринг. Голосом полицейского произнес Треверс, не спуская глаз срослого мужчины. — К сожалению, Кит отдыхает. — Тем не менее, я вынужден ее побеспокоить. Суровым тоном сказал Треверс. — Вы сообщите, миссис Лоринг, что я жду ее? Келвин... Натянуто улыбнулся. «Это официальный визит?» — спросил он. «Мне бы не хотелось ее тревожить». «Считайте так», — ответил Треворс. «Я хочу ее видеть». Келвин посторонился. «Заходите, я передам ей». Треворс прошел мимо Дэйва в гостиную. Келвин направился наверх. Кен нервно зашагал по комнате. Через некоторое время Келвин спустился. Она идет. Только носик попудрит. Келвин уселся в гостиной. — Я хочу поговорить с миссис Лорент наедине, — сухо заявил Треворс. — Пожалуйста, я не догадался, — Келвин шагнул к двери. — Кит не здоровится, учтите это. Он кивнул и вышел из комнаты. Треворс стал ждать. Спустя несколько минут он услышал неуверенные шаги на лестнице. В дверном проеме показалась Кит. Он тотчас понял, что она выпила. К тому же лицо ее сохранило следы недавних слез. Оно было бледным и припухшим. Глаза Кит блестели. Она посмотрела на Треверса. «Что такое?» Громко и хрипло спросила она. «Я по поводу Айрис», — сказал Треверс. «Ее что-то сильно взволновало. Вы не объясните мне, в чем причина?» «Если б знала, все равно тебе не сказала бы», — ответила Кит и посмотрела на Треверса так, словно у нее были проблемы со зрением. «Не приходи сюда». Если тебя интересует, что тревожит Айрис, спроси ее сам. Вам известно, что она собралась уезжать, спокойно произнес Треверс. Айрис разорвала нашу помолвку. Я хочу понять, почему она сделала это. Думаю, вы можете мне объяснить. Губы Кит искривились в усмешке. Почему бы ей не уехать? Что ее ждет в этой забытой богом дыре? Я рада за нее. Слава Богу, что у нее хватило ума расстаться с тобой. Она достаточно молода и хороша собой, чтобы подыскать себе состоятельного супруга. К чему ей мелкий полицейский? — Окей, — тихо сказал Треверс. Он заставил себя сдержаться. — Видно, вы ей это растолковали. Я понял ситуацию. Желаю ей найти себе богатого мужа, если она стремится к этому. Кит с ненавистью посмотрела на него, потом повернулась и неуверенной походкой вышла из гостиной. У двери она покачнулась, и, чтобы не потерять равновесие, схватилась за косяк. Тревор поглядел ей вслед. Она прошла в холл и, пошатываясь, направилась к лестнице. В сознании Кена возникла картина. Элис Крейг в нелепом пальто и шляпе с полями, скрывающими ее лицо, выходит из банка в тот злополучный вечер. Девушка покачивалась из стороны в сторону, как миссис Лоринг. Тогда Кен решил, что Элис заболела, но теперь его осенило то была не Элис Крейг. Женщина, которую он принял за Элис, была миссис Лоринг, надевшая пальто и шляпу девушки. Кит выходила в тот вечер из банка. И, следовательно, она сообщница Келвина. Кит помогла Келвину убить Элис. Треверс похолодел. Кит! Мать Айрис! Келвин наблюдал за Кеном через приоткрытую дверь. По выражению лица молодого человека Дейв понял, Треверсу открылась истина. Келвин шагнул назад. Треверс прошел к входной двери и покинул пансион. Келвин следил за ним. Потной рукой Дэйв сжимал рукоятку револьвера, спрятанного в кармане его брюк. «Как поступит теперь Треверс?» — подумал Келвин. Треверс уже полчаса сидел в машине. В половине девятого он увидел на дороге Айрис. Девушка ехала в автомобиле Кит. Он выскочил на середину проезжей части и замахал рукой, Айрис остановила универсал. Треверс подбежал к ней. — Нам надо поговорить, — сказал Кен. — Я оставлю свою машину здесь, поедем в Перчлейн. Там нам никто не помешает. — Я не хочу с тобой разговаривать. Айрис даже не смотрела на Треверса. — Извини, Кен, слова нам не помогут. — Нет, помогут, — возразил Кен и, обойдя машину, сел справа от Айрис. — Поехали. Айрис, поколебавшись, развернулась и поехала в сторону шоссе. Пока они добирались до вершины Перчлейн, их излюбленного места встреч, никто не проронил ни звука. Вдали мерцали огни Питцвилла. Внезапно Тревор сказал, «Я знаю, почему ты уезжаешь». «Знаю, почему», — разорвала помолвку. «На твоем месте я поступил бы точно так же». Айрис оцепенела. Она быстро посмотрела на Кена, в глазах ее застыл страх. Девушка отвернулась. Я знаю, что твоя мать замешана в похищении, — тихо произнес Треворс. Айрис вздрогнула, потом заплакала. Треворс обнял девушку. Всхлипывая, она прижалась к нему и сдавила пальцами его кисть. Когда ей удалось справиться с потрясением, Айрис отстранилась от Кена, приложила платок к своим глазам. — Что ты собираешься делать? — неуверенно спросила она. — Я схожу с ума. Какой ужас! Когда этот мерзкий человек сказал мне, «О, Кен, кто бы мог подумать!» «У нас есть лишь один выход», — сказал Треворс. «Я все взвесил. Прежде всего нам следует подумать о себе. Мы вдвоем уедем из Питсвилла. Мы поженимся. Твоя мать не станет нам препятствовать. Ей сейчас не до того. Я ухожу из полиции. Другого пути нет. Твоя мать и Келвин пусть сами позаботятся о своей судьбе. Я в их дела не вмешиваюсь». Айрис, изучающий, посмотрела на Треворса. «Но «Ну, чем ты займешься?» «Ты не можешь уйти из полиции, это твоя работа. Что-нибудь найду. Сейчас меня это не волнует. Располагая известной мне информацией, я не могу служить в полиции. Нам надо побыстрее отсюда убраться. Не то мы угодим в беду». «Он... он требует, чтобы я вывезла завтра деньги в Сан-Франциско», сказала Айрис. «Он говорит, что если я откажусь, Кит...» Айрис едва не разрыдалась. «Я согласилась. Ты не должна делать этого». Поэтому я и сказал, что нам следует покинуть город сегодня. Не тот ты станешь их пособницей, точнее, соучастницей убийства. Давай не будем спорить, мы уезжаем сегодня. — Ну, куда мы поедем? — спросила Айрис. — У меня нет денег, мы не можем уехать. — Я скопил некоторую сумму, — сказал Треворс. Она невелика, но три-четыре месяца мы продержимся. Поезд в Сан-Франциско отправляется в 11.15. Утром мы поженимся, а потом я начну искать работу. Айрис одолев сомнение, кивнула и сжала руку Треверса. «Хорошо, я еду с тобой. Я сделаю все, что ты скажешь». «Прекрасно». Треверс извлек из кармана перстенек и протянул его девушке. «Вы возьмете свое кольцо, миссис Треверс. В половине десятого шериф Томпсон устроился перед телевизором. Показывали вестерн, но вдруг зазвенел дверной звонок. Старик посмотрел на жену, На его лице появилась гримаса недовольства. Он выбрался из кресла и прошел в прихожую. «А, это ты, Кен!» — сказал он, разглядев гостя. «Что-то стряслось?» «Все в порядке», — ответил Треворс, проходя в небольшую гостиную. «Ничего примечательного не случилось. Он положил свою звезду помощника шерифа и револьвер 45-го калибра на стол. С этой минуты прошу считать меня находящимся в отставке». «Извините, что не предупредил вас заранее, но так сложились обстоятельства. Сегодня мы с Айрес уезжаем в Сан-Франциско, завтра мы с ней распишемся. Я увольняюсь, потому что не хочу вступать в брак полицейским». Шериф уставился на Треворса, затем подошел к креслу и сел в него. «Ну и дела! Это для меня как снег на голову. Чем тебе не угодила служба? Почему ты не можешь жениться, оставаясь полицейским? На то есть причины». Деревянным голосом сказал Треворс, «Уж, наверное». «Ты не считаешь, что я вправе ими поинтересоваться?» «Считаю, шериф. Извините, я не могу вам их назвать». Томпсон дотронулся до кончиков своих усов. «Послушай, сынок, мы проработали с тобой бок о бок более пяти лет. Я помню тебя еще ребенком. Скажи мне правду, что случилось?» «Не могу», — ответил Треворс, «мне необходимо уволиться». «В будущем году ты стал бы шерифом!» «Ты не должен губить свою карьеру! Об этом ты подумал?» «Конечно!» — нетерпеливо произнес Треворс. «Я знаю, что делаю. Я вынужден уволиться, и я увольняюсь!» Шериф пожал плечами. «Окей, вижу, мне тебя не переубедить!» Он махнул рукой в сторону револьвера и звезды. «Это пока твое!» «Нельзя за пять минут уйти из полиции! Официальная процедура займет пару недель!» «Но это не значит, что я не отпущу тебя сегодня вечером, если ты спешишь. Так что до оформления отставки забирай оружие и звезду». «Они мне не нужны», — сказал Треворс. «Я считаю себя уволенным с этой минуты». Шериф поднялся. «Ты уверен, что не хочешь объясниться со мной?» «Ты можешь мне доверять, Кен. Я думаю, моя помощь тебе пригодилась бы». Треворс натянуто улыбнулся. Он протянул Томсону руку «Спасибо, шериф. Мне нечего сказать». Мужчины обменялись рукопожатиями. «Боюсь, тот грабитель ускользнет от нас», — с грустью сказал шериф. «Я рассчитывал, ты его поймаешь. Это дело ни мне, ни Истону уже не по плечу». «Если ему на роду написано попасться, он попадется», — глухо сказал Кен. «Я с вами свяжусь. До свидания. Спасибо за все». Треворс вышел к ждущему его автомобилю. Айрис вопросительно посмотрела на севшего рядом с ней Кена. Одну проблему решил. Он принял новость нормально. «Теперь едем к тебе домой за вещами. Я посижу внизу. Если возникнут осложнения, я все улажу». «Осложнений не возникнет», — сказала Айрис. Спустя десять минут они притормозили возле пансиона. «Иди и собирайся», — сказал Треворс. «Через час пора выезжать. Если что, я здесь». Входя в прихожую, Айрис услышала громкую музыку, работал телевизор. Она быстро поднялась к себе в комнату, закрыв дверь вытащила два чемодана и принялась заполнять их. Скоро работа была завершена. Когда Айрис пыталась замкнуть один из чемоданов, раздался голос Келвина «Позволь, я помогу». Она резко обернулась, сердце ее пропустило удар. Келвин стоял у порога и смотрел на нее. Злая усмешка застыла на его губах. Он шагнул в комнату. Закрыв за собой дверь, Айрис отпрянула. «Уходите!» — в ужасе произнесла она. «Не приближайтесь ко мне!» «Ну что ты разволновалась?» — ласково спросил он. «Что за сборы? Ты ведь еще не уезжаешь, да?» «Мы с Кеном уезжаем сейчас», — сказала Айрис, стараясь придать голосу твердость. «Он внизу ждет меня. А теперь уйдите!» «Ты должна завтра выполнить небольшое поручение твоей матери. Ты не можешь уехать сегодня. Я ничего не стану делать. Кен все знает». «Уходите!» Келвин приблизился к окну и посмотрел на настоящий автомобиль. Ярость охватила Дэйва. «Какие у него планы?» «Он арестует твою мать?» — спросил Келвин, повернувшись лицом к девушке и уставившись на нее. «Он подал в отставку. Мы женимся. Пожалуйста, уходите!» «Ты хочешь сказать, что он оставит нас в покое? Кит и меня?» «Именно это!» Келвин задумался, потом чарующе улыбнулся. — Замечательно! Возможно, вам двоим действительно лучше покинуть Питцвилл. Он пересек комнату и своими сильными пальцами запер чемодан. — Я отнесу твои вещи вниз. Айрис промолчала. Келвин подхватил два чемодана и вышел в коридор. Айрис, глядя на него, сначала замерла, стараясь унять пробиравшую ее дрожь, потом заспешила в комнату Кит. Девушка повернула ручку, но дверь оказалась замкнутой. — Кит! Это я! — «Мне надо поговорить с тобой». Ответа не последовало. Айрис постучала. «Кит, пожалуйста, я уезжаю. Пожалуйста, открой!» Раздался громкий пьяный голос. «Катись ты к черту! Проваливай и не возвращайся!» Айрис в нерешительности отступила на шаг назад, потом повернулась и побежала вниз по ступенькам. В прихожей стоял Келвин. «Счастливого пути!» — сказал он. «Желаю хорошо провести медовый месяц!» Я не буду смущать жениха своим появлением. Теперь мы выкрутимся, хоть ты думаешь иначе. Отныне у нас нет достойных противников. Единственный человек, который внушал мне опасения, — это твой догадливый жених». Айрис взяла чемоданы и, не взглянув на Келвина, направилась к ждавшему ее Треверсу. Келвин посмотрел вслед отъезжающей машине, потом поднялся к себе. Сел, закурил сигарету, К нему возвращалась прежняя уверенность в себе. Конечно, плохо, что Айрис не вывезет деньги, зато теперь ему противостоят лишь престарелый шериф и тупица Истон. Он решит проблему денег. Главное, ему удалось избавиться от Треверса. Он долго сидел, прикуривая новую сигарету от предыдущей. В одиннадцать часов внутренняя дверь открылась, и Келвин увидел кит. Дэйв поднял голову. «Сейчас последует очередная сцена», — раздраженно подумал он. «Опять заплаканные глаза, опять пьяная. «Айрис уехала?» — спросил Кит, стоя у двери. «Пока ты накачивала себя алкоголем», — сказал Келвин, вытягивая массивные ноги, «наши трудности разрешились сами собой. У Айрис хватило благоразумия не отказать своему жениху, а у него, в свою очередь, уйти из полиции. Они укатили вдвоем». И я надеюсь, больше мы их не увидим. Это радует. Теперь против нас играют лишь маразматик-шериф и язвенник из ФБР, одержимый желанием разгадать тайну нашумевшего ограбления. Шансов на успех мало, так что сейчас наше положение улучшилось. — Она выходит за этого парня? — Спросила Кит, пройдя в комнату. — Почему я не выйти за него? Он малый не промах. Будь у меня дочь, я охотно выдал бы ее за нашего героя. — Я тебе еще и обязана, Да. Кит с ненавистью посмотрела на Дэйва. «Как я жалею, что встретила тебя! Ты погубил мою жизнь! Надеюсь, тебя ждут страдания не меньше, чем те, что ты навлек на меня!» Кэлвин подавил зевок. «Это возможно, но маловероятно. Жизнь — странная штука. Может, обойдемся без эмоций? Нам надо обсудить дела. У меня есть идея. Я не хочу тебя слушать». «Придется», — сказал Кэлвин. «Я тебе говорил, отныне мы сиамские близнецы. Нравится это тебе или нет?» «Завтра я увольняюсь из банка. В конце недели мы поженимся. Угадай, кто будет шафером?» Он усмехнулся. «Вот где я их обставлю. Шафером будет наш старый друг Истон. Он нас посадит на поезд, идущий в Сан-Франциско. Неплохая идея, да? Он проводит нас до вокзала и не позволит никому досматривать наш багаж. Истон во мне души не чает. Он мне не откажет». Келвин широко осклабился. «Нравится? Это беспроигрышный ход». «Через десять дней, детка, мы кутнем!» «А если я не соглашусь?» — тихо, неуверенно произнесла Кит. «У тебя нет выбора. Хочешь предстать перед судьей?» «Ладно, хватит. Мы выкрутимся. Неужели ты не видишь? Мы почти выиграли!» «А как нам быть со своей совестью?» Келвин откинулся на спинку кресла, медленно, разочарованно вздохнул. «О чем ты говоришь?» «Ты не понимаешь», — сказал Кит. Я сама только сейчас начинаю понимать, нам не следовало затевать этого. Очень своевременное замечание. Дело сделано. Теперь ничего не изменить. Послушай, ты пьяна. Предоставь все мне. Я прошу тебя лишь об одном. Не напивайся. Я все улажу. Слушайся меня. Договорились? Кит молчала. Кэлвин снова заговорил. Мы быстро продадим этот дом. Я сегодня же свяжусь с агентами. Предупреди стариков». Я напишу своему приятелю во Флориду, попрошу его прислать мне письмо с предложением работы. Это поможет объясниться с правлением банка. Надо спешить. ФБР может отстранить Истона и поставить на его место какого-нибудь умника вроде Треверса. Кит медленно поднялась и прошла к двери. Остановившись, смерила Келвина долгим взглядом. Выражение ее лица вызвало у Келвина чувство страха и тревоги. Она повернулась и, не вымолвив ни слова, исчезла за дверью.